Павел помолчал. Трагедия была настолько свежа в памяти этого человека, что любой вопрос о лаборатории воскрешал события и бередил душу. Но не спрашивать инспектор не мог. «Хорошо, если вам это необходимо, я расскажу о своих предположениях». Златков заговорил быстро и с солидной долей злости. «Связи с лабораторией нет». Внутрь до сих пор пробиться не удается. Обычные жестко запрограммированные киберы просто не возвращаются, а конкистадоры не хотят подходить к зданию даже на сто метров. Знаете, что такое конкистадор? Павел вспомнил биохимического паука и кивнул. Странное название для кибера. Так их назвал сам создатель Филиппе Мендоса. Вероятно, из-за того, что предназначались они специально для нашей лаборатории и первыми должны были завоевать время. Златков задумался, хмуря густые широкие брови, нервно побарабанил пальцами по панели пульта. В результате эксперимента оказались связанными стволом хроноскважины сотни земель в различные временные эпохи и в разных точках пространства. На основе тех данных, которыми располагает центр, я высчитал, что ствол соединил не менее трех сотен эпох с промежутками в десятки, сотни, тысячи сотни миллионов лет. Сам хроноген, вероятнее всего, провалился глубже пяти миллиардов лет в историю Земли и не вышел из резонанса. С большим трудом мы получаем крохи информации о точках выхода ствола на поверхности земли. Но помочь конкистадорам не в силах. Им приходится самим удерживать ствол на грани полного распада. Если бы не они... «Мне говорили...» — кивнул Павел. «Произошла бы цепная реакция хронораспада». «Мы посылаем конкистадоров в ствол сотнями». Возвращаются единицы, да и те почти без памяти. Вероятно, выход из ствола в реальное время чреват перепадами темпоральных ускорений, стирающими информацию на молекулярном и атомарном уровнях. Мы, конечно, ищем способы проникновения в ствол человека, но задача исключительно сложна. Необходимы опыты на животных, и нужен доброволец – который спустился бы вниз по стволу и отключил генератор. Златков покачал головой, чуть поморщился и снова надолго задумался, уйдя мыслями в себя. Павел терпеливо ждал, посматривая на экраны, показывающие пейзажи вокруг ствола. — Собственно, это все, что я могу сообщить. С неохотой проговорил заведующий лабораторией, очнувшись от своих размышлений, скорее всего, невеселых. Наука о времени, к сожалению, не детерминистская наука. Она не дает однозначных ответов, а предлагает несколько вариантов с разной вероятностью. Коллеги хронофизики более осторожны в выводах, но они не знают того, что знаю я о работе ускорителя. А я... Я боюсь, что генератор хронораспада провалился так глубоко, что нам его уже не достать. Понимаете, на чем висит человечество?»